Неожиданная встреча. Отец уже несколько дней не приходил в оранжерею, и я начала чувствовать, что мне его не хватает. Раньше я считала, что побыть наедине с самой собой гораздо ценнее разговоров, но все-таки находиться в компании близкого человека было приятнее. Я с тоской вспоминала наши долгие разговоры с иланой за чашкой ароматного чая, который она собирала и сушила сама. Мне так и не удалось повторить его невероятный вкус. Я не представляла, как она живет сейчас и больше не получала от нее писем. Работы в оранжерее было очень много, но теперь я ее заканчивала к обеду, чтобы отдохнуть и прогуляться. Я вымыла руки у колодца и вышла из оранжереи. Мне показалось, что в коридоре я увидела мужской силуэт, но, присмотревшись, никого там не обнаружила. Хотя коридор и был пуст, я привыкла доверять своим ощущениям, поэтому не спеша шла вперед, пытаясь уловить любое движение или шорох. Как вдруг прямо передо мной, словно из ниоткуда, возникло жуткое существо с глазами налитыми кровью. Его тело было зеленого цвета. Простая тканевая накидка укрывала его широкие плечи и мощные бедра. Я услышала свой собственный крик. Сердце бешено колотилось в груди. Я бросилась бежать, но запуталась в платье и упала на колени. Дверь переговорной распахнулась, в коридор выбежал Игнифер и десяток стражей. «Мира — Мира! — раздался крик Игнифера за моей спиной. Его сильные руки подхватили меня. — Что случилось? Почему ты на полу? Дрожа всем телом, я с ужасом заглянула ему через плечо. Существо с кровавыми глазами по-прежнему стояло в коридоре, но никто не обращал на него внимания. — Королева испугалась меня! — неожиданно произнес монстр. Игнифир обернулся. — Прости, Чебур! — обращаясь к существу, сказал он. — Королева не знакома с твоим народом. Игнифир снова повернулся ко мне. «Мира, ты в безопасности. Это наш друг», — вкратчиво произнес он, глядя мне в глаза. «Я думала, что он пришел убить меня», — шепнула я ему на ухо. Видимо, у всех присутствующих был очень тонкий слух, потому что после моей фразы волна смеха прокатилась по коридору. Смеялись даже Игнифер с Чебуром. Когда смех стих, Игнифер громко произнес «Мира, знакомься, это вождь племени гибисов, обитателей древнего леса. Он принес тебе то, что ты хотела». В ответ на слова короля Чебур снял со спины плетеную корзину и поставил ее передо мной. Несмотря на его ужасающую внешность, я тут же забыла о своем страхе и, подойдя ближе, открыла крышку. От восторга у меня перехватило дыхание. Цветы были высотой саму корзину, их огромные бутоны, укрытые сочной изумрудной листвой, светились ярким лазурным светом. Никогда в своей жизни я не видела цветов красивее. — Они великолепны! — потрясенно произнесла я, посмотрев на вождя. — Спасибо! — Чебур молча склонил голову. — приглашая всех в обеденную, — сказал Игнифер. «Мира, ты идешь с нами?» На секунду я замешкалась. «Я бы с радостью, но мне хочется высадить фикулы». «Конечно», — усмехнулся Игнифер. Другого ответа я и не ждал. Игнифер отнес корзину с цветами в оранжерею и в сопровождении Чебура и Стражи отправился в обеденную. В корзине было пять растений. Очень осторожно, чтобы не повредить, Я высадила каждый цветок в отдельный ящик. Несмотря на то, что некоторое время фикулы пробыли в корзине, они были наполнены силой. Игнифер был прав. Энергия растений древнего леса отличалась. Она была невероятно живой. Волшебное свечение фикул преобразило оранжерею. Но, несмотря на их красоту, моему восторгу примешивалась печаль. Это были любимые цветы матери Игнифера, и у меня было ощущение, что ее дух витал где-то рядом. Я надеялась на то, что поступила правильно, решив изменить традицию. «Здравствуй!» — услышала я за своей спиной бодрый голос своего отца. «Король Игнифер сказал, что тебе нужна помощь в оранжерее». «Да?» — удивилась я. «Хотя кое-что я не успела сделать». Я подвела отца к клумбе, где выращивала дурус. Об этом корнеплоде я узнала только в Элидиме, сказала я, показывая на землю, откуда торчало несколько зеленых стеблей. Дурус тяжело выкапывать, потому что он растет глубоко под землей. Он очень твердый, поэтому повара выдерживают его в масле со специями несколько недель, после чего томят на медленном огне, пока он не станет мягким. Подается дуруса в кисло-сладком соусе. Он настолько вкусный, что один раз попробовав, ты влюбляешься в его вкус навсегда. Повара готовят его только на особые случаи. Скоро состоится одно такое событие, поэтому дурус нужно выкопать, чтобы повара успели его замариновать. Я показала отцу, как правильно выкапывать этот корнеплод, поставила рядом ящик, куда его нужно было складывать, И отец взялся за дело. — Мама до сих пор не выходит из комнаты? — спросила я, присаживаясь на деревянную скамейку. — Да, — коротко ответил отец, увлеченно выкапывая дурус. Прошло около часа. — Грядка пустая, дурус в ящике, — довольно сказал отец, отряхивая руки. — Прекрасно, — ответила я, вставая. — Теперь его надо отнести на кухню. Вымыв руки, мы вышли из оранжереи. Отец нес перед собой тяжелый ящик с дурусом, я шла впереди и показывала ему дорогу. Аппетитный аромат специй, доносящийся с кухни, напоминал о приближающемся обеде. Котлы кипели, Сантифер бегал вокруг них, едва успевая помешивать томатный суп и овощи. Увидев ящик с дурусом в руках моего отца, Урул тут же направился к нему, но отец от неожиданности отшатнулся. Повара оцепенели, глядя на него так, как когда-то смотрели на меня. «Простите», — выдохнул отец и сам протянул Урулу ящик. Тот его осторожно взял и поставил на стол. Отец еще раз извинился и вышел из кухни.